В этот ужасный день еще утром Шарика кольнуло предчувствие. Вследствие этого он вдруг заскучал и утренний завтрак, полчашки овсянки и вчерашнюю баранью косточку съел безо всякого аппетита. Он скучно прошелся в приемную и легонько подвыл там на собственное отражение. Но днем, после того, как Зина сводила его погулять на бульвар, день пошел обычно. Приема сегодня не было, потому что, как известно, по вторникам приема не бывает, и божество сидело в кабинете, развернув на столе какие-то тяжелые книги с пестрыми картинками. Ждали обеда. Пса несколько оживила мысль о том, что сегодня на второе блюдо, как он точно узнал на кухне, будет индейка. Проходя по коридору, Пес услышал, как в кабинете Филиппа Филиппча неприятно и неожиданно прозвенел телефон. Филипп Филиппч взял трубку, прислушался и вдруг взволновался. «Отлично!» – послышался его голос. «Сейчас же везите, сейчас же!» Он засуетился, позвонил и вошедшей Зине приказал срочно подавать обед. «Обед! Обед! Обед!» В столовой тотчас застучали тарелками – Зина забегала. Из кухни послышалась воркотня Дарьи Петровны, что индейка не готова. Пес опять почувствовал волнение. «Не люблю кутерьмы в квартире», – раздумывал он. И только он это подумал, как кутерьма приняла еще более неприятный характер. И прежде всего благодаря появлению тяпнутого некогда доктора Барменталя. Тот привез с собой дурно пахнущий чемодан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 В ней сразу поразило невиданное освещение. Белый шар под потолком сиял до того, что резало глаза. В белом сиянии стоял жрец и сквозь зубы напевал про священные берега Нила. Только по смутному запаху можно было узнать, что это Филипп Филиппч. Подстриженная его седина скрывалась под белым колпаком, напоминающим патриаршей куколь. Божество было все в белом, а поверх белого, как Петрохиль, был надет резиновый узкий фартук, руки в черных перчатках. В куколе оказался и тяпнутый. Длинный стол был раскинут, а сбоку придвинули маленький четырехугольный на блестящей ноге. Пес здесь возненавидел больше всего тяпнутого.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 Зина отстегнула ошейник, пес помотал головой, фыркнул. Тяпнутый вырос перед ним, и скверный мутящий запах разлился от него. — Фу, гадость! Отчего мне так мутно и страшно? — подумал пес и попятился от тяпнутого. — Скорее, доктор! — нетерпеливо молвил Филипп Филиппч. Резко и сладко пахнуло в воздухе.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 Злодей мелькнуло в голове за что и еще раз облепили. Тут неожиданно посреди смотровой представилось озеро, а на нем в лодках очень веселые, загребные, небывалые розовые псы, ноги лишились костей и согнулись. На стол веселым голосом бухнули где-то слова Филиппа Филипповича и расплылись в оранжевых струях. Ужас исчез. Сменился радостью. Секунды две угасающий пес любил тяпнутого. Затем весь мир перевернулся дном кверху, и была еще почувствована холодная, но приятная рука под животом. Потом ничего.